девушка казалась все краше и милее. Вскоре и действительно трудно было признать в этой зацветшей полной жизнью девушке прежнюю полоненную крепостную девку, запачканную и неуклюжую, хотя и прежде жившую в барских хоромах родовой вотчины Вяземских. Так быстро привились к ней манеры и привычки горожанки. С своей стороны, немало приложил стараний и сам хозяин, князь Никифор, верно оценивший, какое глубокое впечатление должна производить на царевича его крепостная холопка не в дырявых лохмотьях, а в роскошном, с кружевными вышивками сарафане на полных молочных плечах. Афросинья, перестав дичиться царевича, ласково встречала его приголубленными словами, и еще более заманчивыми взглядами. Алексей Петрович ободрился, сделался решителен и, наконец, дошел до такой смелости, что, раз встретив девушку одну в полутемных синях, отважился взять ее за руку и притянуть к себе для горячего поцелуя. Афросинья не выбивалась. Незнакомая с мудрыми уроками кокетливости, она не отталкивала его от себя, а, напротив, сама же вскинула на него белые руки, прижимаясь к нему любовно и доверчиво. Учитель видел, как молодые люди привязывались друг к другу, радовался этому, и с своей стороны усердно помогал. Афросинья из крепостной холопки в доме Вяземского сделалась барышней, за которой ухаживали, которую голубили и обучали. Через нее князь Никифор Рассчитывал со временем подняться высоко, чуть ли не выше Милославских и Нарышкиных, не сумевших закрепить за собою влияние. Князь же Никифор — совсем другое дело. Он чувствовал себя способным умело провести свою личную роль, обставить ее так, чтобы сделать неприступную для интриг завистников, и все это незаметно, до времени не задирая никого». Его нисколько не смущало то, что место, назначаемое им для Афроси, занято законным образом другою — принцессу из высокого владетельного дома. В его глазах подобное обстоятельство не имело решительно никакого значения. Разве не умирают принцессы, как и все смертные, совершенно естественным образом, не возбудив даже и подозрений? Да и может ли сделаться какая-нибудь Шарлотта, Русскую государыню, когда она не крестится по православному, когда при ней не русский поп, а немецкий пастор, когда во столько лет она не научилась вести вразумительно русскую речь, когда ее дворик так и остался каким-то особняком, не связанным никакими нитями с русским обществом. Права кронпринцессы Шарлотты не смущали князя Никифора, но пугало его по временам то. Как посмотрит государь-отец на привязанность сына? Как не берегся князь, как не хоронил Афросинью, но многие узнали про новые отношения царевича и без всякого сомнения поспешат все передать государю, когда он приедет домой. Конечно, князь Никифор знал, что суровый государь по сознанию собственных нежных грехов склонен снисходительно извинять увлечение молодости, что крон Шарлотта не пользовалась его особенным расположением, но вместе с тем знал и то, что государь дорожил политическими отношениями и желание ввести отечество в семью европейских государств не захочет навлечь неудовольствие венского двора и разорвать связи с римским цесарем. К довершению беды И личные отношения между отцом и сыном, государем и царевичем, в последнее время приняли особенно опасный характер».